Эпилог. Три года спустя. Я сидела у окна в домашней библиотеке, и изобрела ответы на вопросы к зачетам, но получалось не очень. Одним глазом приходилось смотреть за Ириселем, который был очень активным ребенком и все время норовил залезть повыше. На следующей неделе начинали зачеты по росологии и теории магии. От практики у меня был отвод. По понятным причинам. Вообще меня должны были исключить из Академии, и даже исключили, но я быстренько подала заявление в другое заведение, в частную магическую школу Дремеля-Сараха. Да, дядю-таки сняли с поста ректора, но он, как оказалось, об этом ничуть не жалел. Джилиангели ушла вместе с ним, а позже к ним присоединилось еще несколько талантливых магистров, которым пришёлся не по нраву новый ректор. Вместе они основали новую школу с новыми методами обучения. В школе дяди было два направления — практическое и теоретическое. На второе — мог поступить любой. Там людей без магии обучали наукам, а если у кого-то была хоть унция дара ее развивали с помощью особого метода. На последнее возлагались большие надежды. причем метод предложил мой отец, который стал одним из деканов. Что касается нас с Айзеном, то в первый год после свадьбы приходилось несладко. К обычным трудностям новой испеченной семьи добавилось еще и то, что в стране не было короля, всем управлял совет кланов. Коронацию Эльсанира решили отложить до конца его обучения. В этом году он как раз должен закончить четвертый курс заодно и определиться с невестой, отбор которых начнется на днях. Эль не особо хотел становиться королем, а вот его мать и маячищий за ее спиной рот Гринхард неприкрыто рвались к власти. Уж не знаю, какие там терки у драконьих кланов и почему они не желали подпускать Гринхарда к трону, но Эля мне было жалко. После нашей встречи у пруда мы виделись лишь один раз, на открытом заседании суда. Он добился восстановления памяти, вспомнил, что случилось в день моего исчезновения и подтвердил, что Артред действительно меня похитил. Это был настоящий скандал. Сын свидетельствует против отца. Но потом нашлись еще очевидцы. Те самые пособники, которые утащили Эля. По глупости, они тогда сняли маски. Думали, раз сотрут ему память, то можно ничего не бояться. Что ж, они просчитались. После допроса этих людей, бывший король полностью удалился от мира. Он так и не принял, что утратил силы и трон. А по всему Ленорману прошли аресты. Эрику Дормера и ее мать тоже арестовали. То, что первая причастна к теракту со взрывом, я и раньше догадывалась. Но то, что вторая была информатором тёмных, такое не укладывалось в моей голове. Я ведь помнила Амалию Дормер, тихую вежливую женщину, искренне переживающую за своего супруга и дочь. А оказалось, что всё это было игрой. Больше того, это через неё Эрика передавала важные сведения из дворца. Эта Амалия принесла старшей дочери артефакт-бомбу, начинённую тёмной магией. И графиня точно знала, в какой день нападут вампиры и дроу поэтому заранее покинула Дормервар, прихватив с собой Эльзу. Все это время Амалию и ее дочерей спасало лишь то, что Алистер Дормер был предан Ленорману и что аристократам нельзя вскрывать память. Но после ареста они из подозреваемых превратились в обвиняемых. Закон перестал их защищать. Последнее, что я о них слышала, граф Дормер ушел с должности коменданта Дормервара. Теперь гарнизоном управляет другой человек. Эльзу признали невиновной в преступлениях старшей сестры и матери. Она оказалась слишком глупа и заносчива, чтобы те рискнули посвящать её в свои планы. Но из Академии её все же турнули. Точнее, добровольно-принудительно перевели в Институт бытовой магии. Для сильной стихийницы, какой была Эльза, это стало настоящим позором. Постепенно шумиха утихла, жизнь вернулась в свою колею. Айзен постоянно пропадал то во дворце, то на учениях, то на строевой подготовке. Ведь его, как он ожидал, назначили главнокомандующим. А я сидела в Орвенде и нянчила нашего малыша. Сын родился в срок. Роды были нетрудными. Спасибо, Ферлис. Она и Изабелла всегда находились рядом со мной. Меркула продолжила учиться, как все мои бывшие однокурсники. Она была единственной, кто нас навещал. С Арикой и остальными я только переписывалась. Но они очень помогали мне, делясь полученными знаниями. В целом все шло хорошо. «Единственное, что омрачало мою новую жизнь, это невозможность встретиться с тетей. Больше всего на свете я хотела, чтобы она увидела, какой счастливой я стала». Познакомилась с Айзеном, Дремелем и Ротбергом, подержала на руках Ириселя. Но это было невозможно без магии Феникса, а она ко мне не вернулась. «Мама!» — позвался Нишка, отрывая мой взгляд от книги. «Мамочка, посмотри!» Я подняла голову и обомлила. «Ирис, стой там!» Прохрипела одними губами. «Не двигайся!» Мелкий негодник умудрился вскарабкаться между двух стеллажей, упираясь в них руками и ногами. Но этого ему показалось мало. Он вылез на самый верх и теперь балансировал там, на краю, раскинув руки, как крылья. И нянечек, как назло, я всех распустила. А Ферлиса и Изабелла сегодня ведут занятия в школе. Боясь спугнуть сына, я медленно встала и также медленно двинулась в его сторону. «Мамочка, я дракон, я умею летать!» «Я тебе дам дракон!» Процедила в сердцах. А само захлестнул ужас. Высота стеллажей метра четыре, внизу — мраморный пол. Один неверный шаг, и мой сын расшибётся в лепешку. Даже ферлис его не спасёт. За спиной скрипнула дверь. «Таша, милая!» Послышался голос Айзена. Я инстинктивно оглянулась, всего на мгновение. Но это стало ошибкой. «Папа!» Закричал мой ребенок: «Папочка, посмотри, я умею летать!» «Нет!» Мой вопль смешался с его радостным смехом. Ирисель, взмахнув руками, сделал шаг вниз. Я рванула ему навстречу, четко понимая, что не успею, не спасу, не смогу. Люди не способны так быстро бегать. И сама не поняла, как но мир смазался, будто кто-то поставил видео на перемотку. Из груди вырвались боли жар полили меня, заставляя каждый нерв раскалиться, каждый волосок стать дыбом, да так и застыть. Я сама вдруг стала больше, хлопнула крыльями, смела хвостом стол, оказавшийся на пути, и в полной прострации зависла над сыном. Ирисель левитировала в двух метрах над полом, заливаясь довольным смехом. В дверях стоял Айзан и переводил ошарашенный взгляд с него на меня и обратно, пока, наконец, не сумел просипеть. «Милая, ты должна это видеть!» С махом руки он создал иллюзорное зеркало. Я заглянула в него и с громким шлепком свалилась на пол. «Виверна! Я виверна!» С блестящим телом, покрытым хрустальной чешуёй и огромными крыльями с потрясающими черными перьями. Сердце выпрыгивало из груди. Только что пережитый страх за сына сломал во мне скрытый барьер. А может, помог выброс адреналина?» Я не знала, как это случилось, но мои силы вернулись ко мне. Мир приобрел новые краски, на стенах сияли охранные руны, магические книги источали особый цветовой спектр. А вокруг Айзена и Ириселя закручивались спирали огненной ауры, на поверхности которой яркими протуберанцами вспыхивала чистая драконья магия. «Я... я вижу!» выдохнула, облизав чешуйчатые губы длинным языком. «Айзен, я вижу магию! Это невероятно!» «Ты вообще понимаешь, что происходит?» «Думаю, ты вернула свои способности, и тёмные, и светлые. Но можешь ли ты их контролировать? Давай, попробуй стать человеком». Адреналин в крови все еще зашкаливал, однако его уровень постепенно снижался. Я смогла успокоить дыхание и представить себя в облике человека. Ощутила, как тело меняется и ужимается, как вместо перьев и чешуи кожу вновь покрывает одежда. И облегченно упала в объятия Айзена. «Получилось!» Он схватил меня в охапку и крепко прижал к себе. А потом притянул к нам и риселя, Так мы стояли втроем, обнимаясь, пока сыночку не надоело, и он не потребовал выпустить его на свободу. «Только посмей снова туда залезть!» — пригрозила я сорванцу. «Привяжу тебя к себе, и будешь весь день сидеть рядом со мной!» «Суровая мама!» — рассмеялся Айзен. «Я строгая, но справедливая!» — проворчала в ответ, все еще в страхе от пережитого. Ферлис его совершенно разбаловала. Последние слова утонули в поцелуе. «Веришь?» — выдохнул Айзен прямо мне в губы. «Я спешил домой, чтобы сообщить потрясающую новость, но она ничто по сравнению с тем, что я здесь увидел». «Новость? Какую?» — промочала ему в рот. Он, с сожалением разорвал поцелуй. «Теперь уже сущий пустяк. О, горе мне!» В его голосе появились преувеличенно трагические нотки. «Мой сын все таки станет драконом, а моя жена родит мне еще много крылатых детей. Значит, все От трона мне точно не отвертятся. Я отодвинулась и заглянула ему в лицо. «А Эльсанир? «Эльсонир?», Эльсонир? Айзан страдальчески закатил глаза. «Этот бездельник оскандалился на весь Ленорман. Именно это я хотел тебе сообщить. Сегодня он объявил, что не станет участвовать в отборе невест». «Что? Почему?» «Потому что нашел свою истинную». Ого! Это и правда было неожиданно. Что ж, я за него рада? А кто она? Догадайся. Я пожала плечами. Откуда мне знать? Главное, что не Эльза. Арика Гром, знаешь такую? Новость на время лишила меня дара речи. Несколько секунд я таращилась на Айзена, пытаясь решить, шутит он или нет. Наконец переспросила. Арика? Та самая Арика? К такому я была не готова, хотя это многое объясняет, особенно те странности, которые я замечала вокруг этой парочки. Да. Но как? Почему? Мелкий засранец почувствовал ее в первый же день, но скрыл ото всех, ведь она не знатного рода. Даже когда не выдержал притяжения и затащил ее к себе в койку во время практики, тоже смолчал. А теперь вдруг решил признаться. И за что мне все это? Он так горестно вздыхал, хватая за голову, что я не выдержала и рассмеялась. А потом сама прижалась к нему, просунула руки под мышками и обняла. Пусть так от судьбы не уйти, но в голове уже строился план. Это даже хорошо, что Айзен взойдет на трон. Теперь, когда темная и светлая магия снова со мной, я стану его королевой и получу все, что желаю. Например, докажу, что фениксы вовсе не существа из кошмаров, и их не нужно бояться, что мы можем жить в мире с драконами. Что с любой темной расой несложно договориться, было бы желание решить дело миром. Потом верну себе исконные земли Доргемии, начну разработку шахт с магическим металлом, которые находятся прямо под зданием ректората Королевской магической академии. Объявлю монополию на производство особенных артефактов. Теперь я много чего смогу. Но сначала достану из тайного места секретное колечко с порталом. Пора накачать его силой и познакомить Айзана с моим миром. А потом мы вернемся сюда прихватив с собой тетю Таню, ее котов и кое-что из полезных вещиц 21 века. Вот тогда я раскрою любимому главный секрет, который пока надежно припрячу. Зарывшись лицом в грудь Айзана, я скрыла улыбку, где-то далеко колокольчиком звенел смех богини, а под моим сердцем билась новая жизнь. Пока еще крошечная и ощущаемая только мной, но я уже точно знала, что у нас будет дочь. Я назову ее Анорис в честь мамы, и она. Продолжит рот черных фениксов. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.